Глава 39. В кои Трифальде продолжает удивительную свою и присно памятную историю. Каждое слово Санчо Пансе восхищало герцогиню и приводило в отчаяние Дон Кихота. И как скоро Дон Кихот велел ему замолчать, то Гаривана продолжала. Наконец, после множества вопросов и ответов, удостоверившись, что инфанта твердо стоит на своем, не отступая от первоначального своего решения и не меняя его, викарий решил дело в пользу дона Тренбренье и отдал ему метонимию в законные супруги, чем королева Майнцея, мать инфанта метонимии, была так раздосадована, что спустя три дня мы ее уже схоронили. — Стало быть, она, наверное, умерла, — заключил Санч. — А как же иначе, — воскликнул Трифальдин, — в Кандае живых не хоронят, а только покойников. Бывали случаи, сеньор-служитель, — возразил Санч, — когда человека в обморочном состоянии закапывали в могилу, единственно потому, что принимали его за мертвого, и мне сдается, что королеве Майнции надлежало впасть в беспамятство, а вовсе не умирать, ведь пока ты жив, многое можно еще исправить». Да и не столь большую глупость сделала инфанта, чтобы так из-за нее убиваться. Выйдя она замуж за своего пажа или за какого-нибудь челединца, а я слыхал, что с сеньорами вроде нее такое не раз случалось, вот это уж была бы беда непоправимая. Но выйти замуж за дворянина, такого благородного и такого способного, каким его нам здесь изобразили, ей-богу, честное слово, если это и сумасбродство то не такое большое, как кажется, потому мой господин, который здесь присутствует и в случае чего меня поправит, всегда говорит, что, подобно как из людей-ученых могут выйти епископы, так и из рыцарей, особливо, ежели они странствующие, могут выйти короли и императоры. — Твоя правда, Санчо, — подтвердил Дон Кихот, — у странствующего рыцаря Если ему хоть немножко повезет в жизни, есть полная возможность в кратчайший срок стать властелином мира. Но продолжайте, сеньора графиня. По моему разумению, горестный конец этой доселе сладостной истории еще впереди. — Еще какой горестный! — подхватила графиня. — Столь горестный, что по сравнению с ним редька покажется нам сладкой. Огнилой плод отменно приятным на вкус. Итак, королева скончалась, а вовсе не впала в обморочное состояние, и мы ее схоронили. И только успели мы засыпать ее землей и сказать ей последнее «прости», как вдруг... Кто, повествуя об этом, мог бы сдержать слезы? Стих из Энеиды Вергилия На могиле королевы... Верхом на деревянном коне появился великан Злосмрад, двоюродный брат Майнцы, лиходей, притом волшебник. И вот чтобы отомстить за смерть двоюродной сестры, чтобы наказать Дона Треньбреньо за дерзость и с досады на распущенность Метонимии, он при помощи волшебных чар заколдовал их всех прямо на могиле инфанту превратил в медную мартышку донатренень бреньев страшного крокодила из какого то неведомого металла между ними поставил столб тоже металлический а на нем начертал сирийские письмена которые в переводе сначала на кандайский а затем на испанский язык заключают в себе вот какой смысл дерзновенные эти любовники не обретут первоначального своего облика доколе со мною В единоборство не вступит доблестный ламанчец, ибо только его великой доблести уготовил рок невиданное сие приключение. Затем он вынул из ножен широкий и огромный ятаган, и схватив меня с за волосы, совсем уж было собрался перерезать мне горло и снести голову с плеч. Я оторопела, язык мой прилип к гортани, я ужасно как волновалась, но все же, сколько могла, пересилила себя и дрожащим и жалобным голосом наговорила ему столько всяких вещей, что в конце концов он отменил суровый свой приговор. Вместо этого он велел привести к нему из дворца всех дуэней, которые в настоящее время находятся здесь, и начал говорить о нашей вине всячески ее преувеличивая, обличать нравы дуэней, дурные наши повадки и еще более дурные умыслы, переложил мою вину на всех нас, а затем объявил, что намерен заменить для нас смертную казнь казнью длительную, которая будет представлять собою постыдное и непрерывное умирание. И едва успел он договорить, как в ту же самую минуту и мгновение мы все почувствовали что на лицах у нас открываются поры и в них вонзаются словно бы острия иголок. мы поднесли руки к лицу и обнаружили то что вы сейчас увидите при этих словах гореваны и прочие дуэни откинули с лица вуали и тут оказалось что у них у всех растет борода У кого белокурые, у кого черные, у кого седая, у кого с проседью, каковое зрелище, видимо, поразило герцога и герцогиню, ошеломило Дон Кихота и Санчо и огорошило всех остальных, а Трифальди продолжала. Вот каким образом наказал нас прохвост и негодяй зло-смрад! Жестокую щетиную покрыл он мягкую и нежную кожу наших лиц! о когда бы небо угодно было чтобы он громадным своим ятаганом отсек нам головы вместо того чтобы затмевать сияние наших ликов той шерстью что нас теперь покрывает ведь если поразмыслить хорошенько государи мои о как бы я хотела чтобы при этих словах очи мои превратились в два ручья, но неотвязные дума о нашем злосчастии купно с морями слез, которые они до сей поры проливали, их обезводили и сделали сухими, как солома, а потому мне уж как-нибудь без слез обойтись придется. Так вот я и спрашиваю, ну куда денется бородатая дуэнья? Какой отец и какая мать над нею жалится? Кто придет ей на помощь? Ведь даже и тогда, когда кожа у Дуэньи гладкая, и она применяет всевозможные притирания и мази для лица, и то редко кому она приглянется, а что говорить, когда на лице у нее целый лес? О, подруги мои Дуэньи, не впору родились мы с вами на свет, и не в счастливый миг зачали нас наши родители, и, сказавши это, она как бы лишилась чувств.